Никита Елисеев. Об авторах этой книги. Драгомощенко Аркадий Трофимович. Родился в 1946 году в Потсдаме в семье военнослужащего. Жил в Виннице. Учился на филологическом факультете Винницкого пединститута и на театроведческом факультете Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии. Заведовал литературной частью в театрах Смоленска и Ленинграда. Поэт, прозаик, переводчик. Открыл для русской поэзии конца XX века поэтов американской школы языка. Публиковался в сам издате с 1976 года. Один из основателей тогда нелегальной премии андрей Белого. В настоящее время ведет творческую программу в Смольном институте свободных наук и искусств. Первую книгу опубликовал в 1990 году. Автор романа «Фосфор». Книг, прозы и стихов. Борочные верлибры Драгомощенко порой напоминают монолог Нины Заречной из «Чеховской чайки». На редкость красивый, не очень понятный или очень непонятный. Чехов хотел писать что-то подобное, но публика требовала про чиновников, инженеров и учителей. Кабаков Александр Абрамович. Родился в 1943 году в Новосибирске в семье офицера-фронтовика. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, после чего работал инженером в ракетном конструкторском бюро. С 1972 года журналист, громкая литературная известность, пришла к Кабакову в 1989 году после публикации в журнале «Искусство кино» «Киноповести антиутопии». Невозвращенец. Точность социальных и психологических характеристик, острый сюжет и четко переданное ощущение катастрофичности социальных перемен основные характеристики прозы Александра Кабакова. Главный герой Кабакова сильный человек, персонаж, не слишком привычный для классической русской литературы. Бунин интересен Кабакову удивительным сочетанием безжалостной социальности и сентиментального лиризма. Курчатова Наталья Михайловна родилась в 1977 году в Ленинграде. Окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского университета. Поэт, прозаик, критик. Самой яркой и значительной ее вещью является роман «Антиутопия лета» по Данилу Андреевичу 2007, созданный в соавторстве с Ксенией Венглинской. Написанный раньше романа Владимира Сорокина «День опричника», он по независимым от авторов обстоятельствам был опубликован значительно позже, в связи с чем и мог показаться подражанием известному постмодернисту. Между тем, работа эта вполне самостоятельно и трактует все ту же тему русскости и интеллигентности. В рамках каковой Наталья Курчатова рассматривает творчество Александра Куприна. Сенчин. Роман Валерьевич родился в 1971 году в городе Кызыл, столице Тувинской АССР, в семье служащих. После окончания средней школы уехал в Ленинград, учился в строительном училище, служил в пограничных войсках Карелии, после чего вернулся в Кызыл. В 1993 году из-за возрастающей национальной напряженности перебрался вместе с родителями в село Восточное Минусинского района. Жил в Минусинске и Абакане. Работал монтировщиком сцены, дворником-сторожем. Начал печатать рассказы в местной прессе. В 1996 году поступил в Литинститут на семинар прозы Александра Рикимчука. Окончил Литинститут в 2001 году. Автор книг «Афинские ночи», «Минус», «Нубук», «День без числа», «Ничего страшного», Елтышевы и других. Лауреат премии «Эврика», «Венец», еженедельника «Литературная Россия», журнала «Знамя». Совместно с Александром Рикимчуком вел семинар прозы в Литинституте. Первые же рассказы Сенчина, появившиеся в центральной печати, не случайно вызвали резкую полемику. Его проза – адекватный шоковый литературный ответ на шоковую терапию общества. Сенчин описывает мир рабочих, Люмпинов служащих Жесткость натуралистических описаний соседствует с естественной, ненаигранной сентиментальностью. В этом смысле Сенчин – верный последователь Леонида Андреева. Быков Дмитрий Львович. Родился в Москве в 1967 году в семье учительницы русского языка и литературы. Служил в наземной авиации под Ленинградом. Окончился с отличием факультет журналистики Московского университета. Печатается с 14 лет. Поэт-прозаик, автор биографии Бориса Пастернака и Булата Куджавы, журналист, кинокритик, телеведущий, к тому же ныне преподает русский язык и литературу в одной из частных московских школ. Потрясающая работоспособность, чувство юмора, немалая образованность, ироничность, парадоксальность, присущая этому автору, приводит к тому, что у Дмитрия Быкова могут быть неудачные тексты, но нет текстов неинтересных. Автор романов «Оправдание», «Орфография», «Эвакуатор», «ЖД», Списанные, Лауреат двух премий А.Б.Ц. за лучший фантастический роман. Премия «Национальный бестселлер» и «Большая книга» за биографию Бориса Пастернака, серия «Жизнь замечательных людей». Дмитрий Быков незнакомый до сей поры русской литературе тип профессионального, провокативного, яркого литератора, которому в какой-то мере приближался Горький. Емелин Всеволод Олегович родился в 1959 году в Москве в семье служащих. Окончил Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Работал геодезистом в нефтегазоносных районах Тюменской области, экскурсоводом в Москве, мастером производственного обучения, охранником, подмастерьем столера и так далее. Ныне разнорабочий, трудится на реставрации одной из московских церквей, печатается в качестве поэта с 2002 года, пишет издевательские, откровенно неполиткорректные баллады, используя размеры и ритмы великих русских поэтов XX века. Его герои – скинхеды, люмпины, солдаты, нищие алкоголики. Стихи Емелина – яркое поэтическое выражение разочарование люмпинизированной массы в рыночных реформах 1990-х. Если бы герой поэма «Блока-12» прочел Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого и сам научился писать стихи, то он бы писал стихи, наподобие Емелинских. Тучков Владимир Яковлевич родился в 1949 году в Москве. В 1972 году окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Долгое время был разработчиком специализированных компьютеров. Во время перестройки ушел в журналистику, работал в газете «Вечерняя Москва». Поэт, прозаик, эссеист. Дебютировал книга стихов «Заблудившиеся в зеркалах». Первое крупное прозаическое произведение – «Русская книга людей» 1999. Автор романов «Танцор» и «Танцор-2». Печатается в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Абзац». Гротесковая, остросюжетная, издевательская проза Владимира Тучкова близка поэзии Маяковского антимещанским, чтобы не сказать антибуржуазным пафосом. Кантор Максим Карлович родился в 1957 году в Москве. Сын известного философа Карла Кантера, однокурсника Александра Пятигорского Мираба, Мамардашвили Александра Зиновьева. Окончил Московский полиграфический институт. С 1988 года активно выставляется как художник в России и Германии. В 1997 году представлял Россию с соло-выставкой в русском павильоне на Бьеннале в Венеции. Активно выставляется в Германии, Италии, Англии. В 2006 году выпустил двухтомный роман «Учебник рисования», вызвавший острую полемику в печати. Злая сатира на жизнь московской элиты, историосовские рассуждения, блистательное эссе о живописи, история интеллигентного московского семейства создают последнюю, гротескную эпопею XX века. Опыт Маяковского и Булгакова важен для Кантера, осознанным использованием гротеска и подчеркнутым трагизмом существования человека искусства. Садулаев Герман Умаралеевич родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. Отец-агроном, мать-учительница Живет и работает в Санкт-Петербурге. Первая публикация художественной прозы состоялась в журнале «Знамя» в 2005 году. Повесть «Одна ласточка еще не делает весны». В 2006 году издательство «Ультра» Культура выпустило сборник рассказов и повестей Садулаева «Я чеченец». В 2008 году его роман «Таблетка» вошел в шорт-листы премии «Русский букер» и «Национальный бестселлер». В 2009 году опубликован роман «Эйди», в 2010 роман «Шалинский рейд», включен в шорт-лист премии «Большая книга». Тема Судулаева «Гибель» — единого общекультурного общенационального пространства, которое он пытается преодолеть на литературном языковом уровне. Есенин для него — одно из связующих звеньев той прежде единой культуры. Степанова Мария Михайловна. Родилась в 1972 году в Москве. Поэт, эссеист, журналист. Окончила Литературный институт. Публиковалась в журналах «Зеркало», «Знамя», «Критическая масса», «Новое литературное обозрение» и других. Автор семи поэтических книг, лауреат ряда литературных премий, в том числе премии Андрея Белого, 2005. -й. Главный редактор интернет-издания openspace.ru. Стихи Марии Степановой – оригинальный опыт полупародийного соединения низового жанра жестокого романса с мистика-романтической балладой. Воденников Дмитрий Борисович родился в 1968 году в Москве. Поэт. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Автор семи поэтических книг и романа «Здравствуйте, я пришел с вами попрощаться». В 2007 году в рамках фестиваля «Территория» был избран королем поэтов. Ведет авторскую программу «Поэтический минимум» на Радио России. Воденников провозглашает новую искренность поэзии. Его до крайности чувственные, почти бесстыжие стихи откровенно отсылают к поэтическим опытам Марины Цветаевой. Горбунова Алла Глебовна родилась в 1985 году в Ленинграде Окончила философский факультет Санкт-Петербургского университета. Печаталась в журналах «Новый мир», «День и ночь», в альмонахе камеры хранения», лауреат премии «Дебют» за 2005 год. Выпустила два поэтических сборника «Первая любовь, мать ада» 2008 и «Колодезное вино» 2010. Завороженность смертью, кровью, болью, фантастические видения под статью, Иерониму Босху немало не напоминают поэзию Мандельштама даже в самый мучительный, темный и великий ее период, разве что открытость трагедии, готовность к ней, что для всех поэтов является важнейшим системообразующим фактором. Будрунова Светлана Сергеевна родилась в 1981 году в Белоруссии. С 1994 года живет в Петербурге, окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского университета, где и преподает по сей день. В 2003 году окончила магистратуру Вестминстерского университета в Лондоне, защитила диссертацию по теме «Современные коммуникативные стратегии британского политического истеблишмента». С 2000 года публикует стихи в интернете. Автор двух поэтических сборников «Ветер в комнатах» и «Прогулка». Также публикует переводы из современной американской поэзии. Стихи переведены на шесть языков. Представитель типичный для Запада и становящийся типичной для России ученый университетской поэзии. Поэзия для Бодруновой не профессия, приносящая деньги, но более чем серьезное дело, требующее высокого профессионализма. Образованная дама на исповеди принявшиеся говорить в рифму. Вот иронический, но верный очерк стихов Будруновой. Опыт Ахматовой важен для Будруновой соединением немалой образованности и лирической исповедальной открытости. Букша Ксения Сергеевна. Родилась в 1983 году в Ленинграде, окончила экономический факультет Санкт-Петербургского университета отделение экономика предприятия. Участь на первом курсе, начала работать в журнале «Эксперт Северо-Запад», а также в инвестиционной компании «АВК». Первый роман букши «Эрнст и Анна» был опубликован Александром Житинским в его издательстве «Геликон плюс». В том же издательстве вышел роман «Вероятность». Самый известный ее роман «Аленка-партизанка» издательства «Амфора» напечатан с восторженным предисловием Александра Житинского. Кроме того, Ксения Букша — автор романов «Дом, который построим мы», «Инсайт-аут» — «Наизнанку», «Жизнь господина Хашим Мансурова», «Манон» или «Жизнь» и сборника стихов «Не время». Переводчицы польских поэтов. Проза Букши — проза свободного, независимого, уверенного в себе человека. Среди чрезвычайно нервной Повышенно страстной современной литературы произведения букши стоят особняком. Превыше всего она и ее герои ценят личную свободу и независимость. Собственно, эти качества и привлекают ее в Пастернаке. Славникова Ольга Александровна. Родилась в 1957 году в Свердловске в семье инженеров-оборонщиков. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Работала в редакции журнала «Урал» дебютировала в 1988 году повестью «Первокурсница». Спустя 9 лет роман «Славникова "Стрикоза", стрекоза», увеличенная до размеров собаки, вошел в шорт-лист премии «Русский букер». Славникова – автор романов «Один зеркаль «Бессмертный», Антиутопия 2017, за который в 2006 году писательница получила премию «Русский букер». Рассказ «Сестры Черепановой» из сборника «Любовь в седьмом вагоне» 2008 удостоен премии имени Юрия Казакова. Изощренный «Набоковский синтаксис» и «Остросоциальная проблематика» вот две составляющие как прозы, так и успеха Славниковой. «Один в зеркале» — лучший ее роман, явно недооцененной критикой истории гениального математика и его распутной жены, Набоковской вариация» на тему чеховской попрыгуньи. «Крусанов» — Павел Васильевич — Родился в 1961 году в семье служащих. Детство провел в Египте. Окончил географический факультет ЛГПИ имени Герцена. В первой половине 1980-х активный участник ленинградского музыкального андеграунда, член ленинградского рок-клуба. Печатается с 1989 года. Всероссийскую известность Крусанову принес его роман «Укус ангела». В 1999 году напечатанный в журнале «Октябрь» в сокращении. Полный вариант был выпущен в следующем году издательством «Амфора». Роман выдержал несколько изданий и вызвал бурную полемику в печати. Перу автора принадлежат также романы «Бом-бом», «Американская дырка», «Мертвый язык». Прозу Крусанова сравнивают с постмодернистскими опытами серба Милорада Павича. Замятен интересен Крусанову как создателя особого, странного мира, в чьей реальности писателю удается убедить читателя. Гандлевский Сергей Маркович. Родился в 1952 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Поэт-прозаик. В 1970-е один из создателей неофициальной поэтической группы «Московское время». Активный участник сам издатской литературы. В России печатается с конца 1980-х годов. В поэзии гандлевского низкий советский и постсоветский быт соединен с высоким языком поэзии XIX века. В начале 90-х годов Гандлевский начал писать прозу. В романах «Трепанация черепа», «НРСБ» неразборчиво, «Сильные автобиографические мотивы отнюдь не мешают умело», построенному острому сюжету. Отмеченное еще Виктором Шкловским «Бабелевское свойство» одним и тем же тоном говорить о триппере и о звездах, присуще и Гандлевскому Сергей Гондлевский лауреат премии «Антибукер», «Северная Пальмира», «Киевские лавры», «Московский счет», премия Аполлона Григорьева и «Малой Букеровской премии», российской национальной премии «Поэт». Етоев, Александр Васильевич. Родился в 1953 году в Ленинграде, окончил Ленинградский механический институт. Два года проработал в проектном институте, затем 12 лет в хозяйственной части Эрмитажа. В 1991-2000 годах работал в издательстве Терро-Фантастика. С 2001 года редактор в издательстве «Домино», автор многих книг различных направлений жанров, в том числе единственного в своем роде исследования душегубства и живодерства в детской литературе. Блистательное знание классической литературы соединяется у Етоева со столь же блистательным знанием советской массовой культуры, в частности, советской детской литературы. Зощенко привлекает его как писатель массовой литературы, по праву занявший свое место в литературе классической. Шаров Владимир Александрович... Родился в 1952 году в семье писателя-сказочника Александра Шарова. Окончил исторический факультет Воронежского университета. В 1984 году в Московском историко-архивном институте защитил кандидатскую диссертацию по истории смутного времени в России. Работал грузчиком, разнорабочим, литературным секретарем. Первая подборка стихов была опубликована в «Новом мире» в 1979 году, а первый роман «След в след» вышел в 1991 году. Второй роман Шарова «До и во время», опубликованный в 1993 году журналом «Новый мир», вызвал единственный в своем роде литературный скандал. Два члена редколлегии журнала в развернутой статье «Сор из избы» заявили о категорическом неприятии философии и поэтики романа который они сочли изнасилованием русской и священной истории. Автор семи романов, в том числе «Репетиции», «Воскрешение Лазаря», «Будьте как дети» и книги-эссе «Искушение революции» – один из самых своеобычных современных русских писателей. писатель историосов, мистик, и исследующий социальные потрясения России, Уже в диссертации Шарова видны будущие темы его фантасмагорических романов. Он писал об историке Сергее Платонове, который исследовал смуту XVII века и был репрессирован во время российской смуты века XX. Таким образом, Шаров фиксировал цикличность смут в России. В своих романах он пишет об истории России как о непрерывающемся цикле смут и деспотий, в основе которого лежит народное стремление к Царству Божию на земле. Опыт Андрея Платонова в этом отношении куда как важен для Шарова. Мелихов Александр Мотольевич. Смотри справку об авторе в первом томе. Мякишев Евгений Евгеньевич. Родился в 1964 году в Ленинграде поэт. Член девятой секции Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат премии от Музы. 2006. Неоднократный победитель петербургского поэтического слэма 2008, 2009, 2010. Печатался в литературной газете, журналах «Звезда и Нева», «Альманахах. Незамеченная земля», «Камера хранения», «Петербургская поэтическая формация» и других. Автор нескольких поэтических сборников «Ловитва» 1992, «Взбирающийся лес», 1998. Коллекционер. Волшебные стихи. 2004. Морская. 2007. Кунштюк. В соавторстве с Михаилом Балдуманом и Линой Лом. 2008. Колотун. 2009. Сборник стихотворений «Огненный фак», вышедший в 2009 году пользовался особым успехом и принес автору нежданную славу самого дорогого поэта Санкт-Петербурга. Евгений Мякишев продолжает в поэзии абориутскую, насмешливую, абсурдистскую, ироническую линию. Однако, как и у абориутов, насмешничество и ирония Мякишева в любой момент могут обернуться классической строгостью. Ирония, гротеск, сильная сюрреалистическая образность, умение описывать вечный «Реальный мир» – все это сближает поэтику Евгения Мякишева с поэтикой одного из самых ярких абреутов Николая Заболоцкого. Завьялов Сергей Александрович. Родился в 1958 году в Ленинграде. Окончил классическое отделение филологического факультета Ленинградского университета. В 1990-1992 годах преподавал классические языки и античную литературу в Русском христианском гуманитарном институте. В 1992-1994 годах директор высшей греко-латинской школы. В 1994-2004 годах заведовал кафедрой классической филологии в Институте иностранных языков. Ныне живет в Эспоу, Финляндия. Переводил латинскую и финно поэзию. Активный участник ленинградского сам издата. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Орион», «Иностранная литература». Поэт. Автор трех книг стихов и книги-поэм. Поэзия Завьялова не слишком привычна для русской традиции. Зато широко укоренена на Западе. Это филологическая ученая поэзия, свободно обращающаяся с разными языками, разными культурными традициями. При этом поэзию Завьялова отличает интерес к фольклору к архаическим пластам человеческого сознания, Твардовский в данном случае входит в круг его интересов как поэт, который смог создать новый фольклорный образ, образ солдата Василия Теркина. Рубанов Андрей Викторович родился в 1969 году в городе Электросталь Московской области, служил в ПВО, учился на факультете журналистики Московского университета, однако курса не окончил. Работал корреспондентом многотиражной газеты, строительным рабочим, шофером, телохранителем. Занимался предпринимательской деятельностью. В 1996 году был арестован по обвинению в мошенничестве и в 1999 году оправдан. В 2000 году работал в аппарате мэрии Грозного под началом Беслана Гантимирова. В 2001-2007 годах вновь был предпринимателем. Автор романов «Сажайте и вырастет», «Жизнь удалась», «Готовься к войне», «Великая мечта», «Хлорофилия», «Йод». Первый и самый известный роман Рубанова «Сажайте и вырастет», вошедший в шорт-лист премии национальный бестселлер, посвящен тюремному опыту литератора, что не может не вызвать в памяти лагерный опыт Варлама Шаламова. Правда, эмоциональный посыл у Шаламова иной. Для него лагерь и тюрьма – абсолютное зло. Лагерный опыт – абсолютно отрицательный. Тогда как для Рубанова тюрьма – это проверка на человеческую крепость. Перефразируя слова, сказанные некогда луначарским о Флобере, можно так охарактеризовать прозаика Рубанова. Рубанов – талант новой русской буржуазии, и он же ее раздраженный враг. Большая неприятность для класса, порождающего такие таланты. Терехов Александр Михайлович родился в 1966 году в городе Новомосковской Турской области, окончил факультет журналистики МГУ, работал обозревателем в журнале Огонек и газете Совершенно секретно, автор романов Зимний день Начало новой жизни, мемуары срочной службы Крысовой. «Бабаев. Каменный мост». В 2009 году удостоен премии «Большая книга». Пошедший по началу по разряду разоблачительной литературы эпохи Перестройки, Терехов очень скоро покинул эту нишу. Жестокость писательской манеры сродни остро-социальным темам его произведений. В стилистическом отношении Терехов, пожалуй, самый верный ученик Солженицына. Нервный. Благословный синтаксис, воплощенное желание писателя вколотить в одно предложение чуть ли не роман. Причем роман эмоциональный, с проклятиями и восхвалениями. Это Терехов воспринял от Солженицына с понимающей благодарностью. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.